76. -е. Она борется за жизнь. Они попали в плен к индейцам, привязавшим ее к столбу. Появляется индейский вождь с большим ножом и подносит острие своего оружия к вырезу блузки очаровательной пленницы. Та прерывисто дышит, грудь вздымается, вследствие чего от корсажа отлетает пуговица. «Снято! Оставляем!» — раздается голос режиссера. «Отвязывайте Сабрину!» Ассистент освобождает актрису, и та первым делом требует бокал шампанского, чтобы справиться с эмоциями. Актер, играющий вождя индейцев, пользуется передышкой, чтобы попросить у нее автограф. Среди присутствующих Сабрина узнает профиль Люси. Вы всегда застаёте у меня в деликатные моменты, произносится руняя актриса. В прошлый раз меня собирались пытать злодеи судьи Людовика XIV. Теперь меня поймали не менее похотливые индейцы. А разве жизнь не бесконечно повторяющийся сценарий? Забавно. Слово в слово речи Габриэля Уэлса. Он высказался бы именно так. Как, кстати, продвигается ваше расследование его гибели? Продвижение есть. Вокруг них активизируется и начинает нервничать съемочная группа. Реквизиторы, звукооператоры, гримеры. Сабрина, тебе хватит на отдых 10 минут? спрашивает режиссер. Актриса застегивает блузку. «20 минут. Идемте в мой трейлер. «Мадемуазель Филиппини, там можно спокойно поговорить». Она приглашает ее в просторный дом на колесах, отделанный изнутри фальшивыми деревянными панелями. «Спасибо, что снова уделяете мне время», — произносит Габриэль женщина. «Сама не знаю, почему меня так к вам влечет. И Сабрина, застав Габриэля женщину врасплох, тянется к нему. Он не ожидал, что его и её женщина, пусть даже и бывшая невеста. «Я тронута, но...» Он отшатывается, но Сабрина неотвратимо надвигается. Сначала за ним ухлёстывает родной брат, потом издатель, а теперь его бывшая. Габриэль-женщина не ожидал такого поворота. Только теперь до него доходит, почему Люси было так трудно допрашивать подозреваемых. Стоило мне вас увидеть, как я поняла, что между нами существует невидимая связь. Актриса тянется губами к его губам. «У нас мало времени», — говорит она. «Поцелуйте меня. Дело в том, что я... я веду расследование. Я вам не нравлюсь». Все мужчины обо мне мечтают, плакаты со мной в неглиже висят в комнатах всех, и юнцов и водителей дальнобойщиков. Знаю, но я не то и не другое, напоминает Габриэль женщина. Хватит изображать недотрогу. Целуйте и дело с концом. Не давая Габриэлю понять, что творится, актриса впивается своими пышными губами в его и ее губы. Он узнает этот род, но теперь, когда он женщина, испытывает несколько иные чувства. «Я проделал в расследовании тот же путь, что Люси», — думает он. «Допросил тех же свидетелей и не нашел ничего убедительного, никакой новой информации. Я не лучше, чем она в ее теле. Единственная разница в том, что она лучше умеет держать людей на расстоянии». Выбившись из сил, он послушно приоткрывает рот и получает поцелуй, от которого заливается густой краской. «Какая вы робкая. «Я... я расследую убийство Габриэля Уэлса. Сказано вам, это Муази». «Зачем вы снова меня об этом спрашиваете? Расслабьтесь, вам понравится, обещаю». Сабрина заключает его в пылкие объятия, но, как замечает Габриэль женщина, мышцы тела, в котором он пребывает, не позволяет ему принимать ласки. Находись он в мужском теле, все получилось бы, хотя еще неизвестно, захотелось бы ему. Тем временем Сабрина опрокидывает его на спину и блокирует коленями руки. «Мы все хотим одного и того же». Это стоит за любым нашим поступком. Нам подавай поцелуй и любовь. Габриэль женщина неуклюже сопротивляется, но актриса ласкает ему ей через одежду грудь, начинает его ее раздевать. Не хватало, чтобы меня изнасиловала моя бывшая. Он пытается увернуться, крутит головой, загораживает локтем, и вдруг испытывает приступ чудовищной боли. В этот раз болит не живот, а голова. Кажется, черепная коробка вот-вот лопнет. Он издает вопль, все тело пронзает током. В чем дело? Что случилось? грень, лепечет он. Актриса мигом прекращает натиск и идет за лекарством. «Со мной это уже так бывает. Кошмар. Очень вам сочувствую». У Габриэля женщины ощущение, что в голове у него орудуют отбойным молотком. Он кладет в рот несколько таблеток и проглатывает, запивая водой. «Не, надо идти. Простите за беспокойство. Вы уверены, что сможете идти?» «Я справлюсь. Спасибо». Он с трудом встает, поддерживаемый сильной рукой Сабрины, шаткой походкой покидает домик на колесах и добирается до смарта Люси. Лекарству помогает мало, виски захлестывает горячей лавой. Он едет, то и дело жмуря от боли глаза. Вот что значит иметь тело. Он добирается до дома медиума и валится на кровать. Сбежавшиеся кошки урчат у его головы. От кошек исходят волны, облегчающие боль, но этого мало, чтобы совсем прийти в себя». Он встает, чтобы задернуть шторы и выключить свет, потом снова ложится, сопровождаемый кошками. Он предполагает, что это глазная мигрень, боль причиняет малейший шум, даже самый слабый свет. Сигналы тревоги, подаваемые его прежним телом, он умел распознавать. В сигналах же тела Люси совершенно не разбирается. Надеюсь, вы не вывели, из строя мою телесную оболочку. Вмешивается медиум, висящий под потолком к восторгу почуявших ее кошек. Я готов вернуть тело. «Проинструктируйте меня, и я эвакуируюсь, как только скажете», — бормочет Габриэль, кривясь от боли. «Не собираюсь возвращаться в тело в разгар приступа мигрени. Надеюсь, вы меня понимаете. Это не мое тело. Думаю, сейчас для нас обоих была бы идеальная ипостась чистых духов. Нельзя оставлять ваше тело без души, его может похитить другая блуждающая душа». Расхаживающие вокруг них кошки все сильнее нервничают». «Не волнуйтесь, я знаю, что делаю. Между прочим, у меня целые две новости, хорошая и плохая», — сообщает Люси. «С которой начать?» «С хорошей. Для плохих у меня нет настроения». «Я знаю, кто вас убил». «Правда?» «Хотелось бы услышать это имя при более благоприятных обстоятельствах. А плохая новость?» «Для нее еще не пришло время. На этом этапе вы бы все равно не поняли». «Вы издеваетесь?» Голову пронзает такая боль, что он издает громкий стон. Поверьте, я делаю все, чтобы вам помочь. Просто я думаю, что для продолжения расследования вам тоже лучше превратиться в чистый дух. «Говорите, какие наши дальнейшие действия!» «У меня очень сильные мигрени, и не хочу возвращаться в свое тело, когда его так корежат. Поэтому я предлагаю вам тоже его покинуть и присоединиться ко мне в загробном мире». Его череп снова пронзает нестерпимой молнией боли. «Как это сделать? Скорее, я больше не могу!» Слушайте внимательно и делайте так, как я говорю. Сначала сядьте в позе лотоса на мою подушку для медитации. Он подползает к красной подушке. Ваш позвоночник должен быть максимально прямым, голова задрана кверху. Он старается все выполнять, превозмогая боль. Пусть ваши ноги и пальцы рук оцепенеют, пусть это оцепенение медленно поднимается по вашему телу, превращая вашу плоть сначала в студень, потом в дерево. Он сосредотачивается и послушно кивает» все ваше тело бесчувственное дерево сок движется вверх по вашим ногам и рукам омывая таз грудную клетку производя обезболивающий эффект сердцебиение замедляется то крови в венах тоже дыхание делается легким вы больше ничего не чувствуете его лицо расслабляется теперь представьте световое оконце у себя в макушке откройте его и выпустите наружу душу кошки приближаются вы уверены что поблизости нет блуждающих душ я уверен, ровно в обратном они есть Они обязательно воспользуются возможностью и... «Не бойтесь, мои кошки защитят мою телесную оболочку. К тому же, вселяться в такое страждущее тело никому не захочется». Ободренный Габриэль представляет светящееся окошко у на окошки, и его душа устремляется в него. Душа обретает зрение и перестает чувствовать боль. Какое облегчение, какое чувство свободы. Он видит Люси, Люси видит его. Еще он замечает несколько бродячих душ-паразитов, сужающих вокруг них кольцо». «Я передумала. Мне так страшно, что у меня похитят тело, что лучше я в него вернусь. Мигрень рано или поздно пройдет», — сообщает она. Пользуясь отверстием в макушке своего черепа, она ныряет туда, как в подводную лодку. Но, едва очутившись в своем теле, она ощущает в голове электрический разряд. Она распрямляется на кровати и натягивает до подбородка простыню. Душа снова покидает ее тело. «Как я погляжу, вы сами не зная, чего хотите», — насмешливо произносит Габриэль. «Я женщина, у меня есть право передумать», — отвечает она. «Я забыла, какая это боль. Думала, что выдержу, но, боюсь, вкусив радость состояния чистого духа, я сделала снежинкой». «Неужели мы оставим вашу телесную оболочку пустой?» «Думаю, можно поддержать ее в этом коматозном состоянии, под охраной моих тринадцати кошек. Во всяком случае, я готова на такой риск». Габриэль больше не может сдержаться и задает вопрос, который так рвется у него с языка. Теперь, когда мы с вами в одинаковом душевном состоянии, вы откроете мне, наконец, кто мой убийца?